Но мне было не в моготу смотреть на разграфленные железные предначертания. в ы т о л к н у т ы е из сна смертельной тоской, я, бывало, долго не могла успокоиться. Лучше уж пусть на эти бесстрастные и неумолимые стропила будут навешаны страдания, мука и боль, но только бы видеть цветение, сверкание росы, краски земли и неба. Отбыв около двух месяцев в с л е д с т в и е в тюрьме, пройдя через серию допросов, Симон был выслан в Печору, как загнанный метался там в одиночестве. «Родная моя, не выйдете ли вы за меня замуж? Прошу вас, тщательно подумайте и взвесьте все про и контра. Прибавьте «контра», «Мою последнюю конфузию и решите сердцем и разумом, да или нет», — просил он. «Только ради Бога, никаких объяснительно-утешительных писем, если нет. Прошу вас телеграфом сообщить ваше решение, и когда вы сможете приехать в Печору, если да». Сейчас четыре утра. Недавно прошла сильная гроза, сейчас тишина, хорошо и легко дышится. Посылаю вам стихи одного известного поэта, которые я немного изменил, испортив ритм в угоду послегрозовому настроению. Там, где берег пустынен и крут, где дороги кругом стерегут, Поселюсь над рекой в тихом доме, как в старинном нечитанном томе. В этот дом я тебя допущу, ты заплачешь, и я загрущу, засмеешься, и я засмеюсь, и с тобой ничего не боюсь. Обнимаю вас, моя родная, остаюсь навечно вашим другом, независимо от вашего «нет» или «да», Симон. То был крик. Другу было скверно. Вместо того, чтобы дать телеграмму, пошагала на вокзал, взяла билет до Печоры, дабы он увидел и понял, сердце мое смерзлость и не знает, оживет ли когда-нибудь для любви и семейной жизни. Колюшка из него не уходил. Я в то время чуть ли не ежемесячно получала предложение выйти замуж, Одинокие мужчины надеялись таким образом спастись от удушья одиночества. И когда из княж-погоста приехал просить моей руки гривастый скептик «Эф», стало ясно, что тоске сдалась сама ироничность. Но Симон не «Эф», не другие знакомые, милые или не слишком. Он стоял на платформе. У появившейся с деревянным ящиком торговки, в котором редком стояли баночки с блеклыми северными цветами, он скупил все оптом и преподнес их мне. Посмотрев в глаза, сказал, л в с ё т о я понял, моя дорогая, и больше о том говорить не станем, так тому и быть. А теперь здравствуйте! Какой же вы молодец, что доставили радость видеть вас!» Дом деревянный, ветер колотился о расхлябанной ставне, скобки которых не то что скрипели, стонали. В небольшой его комнате висели полки, перегруженные книгами и папками. На стене висел мой портрет, переснятый с маленькой фотографии. Хозяин дома готовил ужин, чай. Здесь, в Печоре, ожидал еще один горький сюрприз. За ужином Симон начал. «Вы ведь знаете, как мы всегда с Ильей, ну, мягко говоря, схватывались. А сейчас ему худо, потому прошу вас, будьте с ним помягче. Разве он здесь?» «Тоже арест и ссылка?» «Поразилась я именно». Илья Евсеич уже стучал в дверь и выговаривал Симону, «Сидите вдвоем, чаи распеваете, а я, а меня? Почему не сообщили, каким поездом она приезжает? Симон, я вам больше не верю». После освобождения, отдав свои пять вольных отпусков второму институту, который он решил закончить, Илья только успел получить диплом, как тут же был вторично арестован и выслан в Печору. «Интеллигентность надо было истребить, как несъедобную для власти материю».